На дворе сги не видно в белой метельной тьме, но дорога лошади знакомая пустила ее наугад. И не прошло и полчаса, как зачернели в этой тьме гудящие дубы над заветной избой, засветилась сквозь снег ее окошко. Привязал я лошадь к дубу, бросил на нее попону и вне себя через сугроб в темные сенцы».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 Сидит в шелковом лиловом сарафане, В меткалевой сорочке с распашными рукавами, В коралловом ожерелье, Смоляная головка, Сделавшая бы честь любой светской красавице, Гладко причесана на прямой пробор, В ушах висят серебряные серьги, Увидав меня, вскочила, Мигом скинула с меня оснеженную шапку, Лисью поддевку, Толкнула к лавке».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 «Выкушайте, сударь, наливочки, поедете озябните. Вот тут он и взошел. Весь косматый от снега, в бараньем триухе и тулупе. Глянул, молвил. «Здравствуйте, сударь». Усердно положил тулуп на хоры, снял, отряхнул триух и, вытирая полой полушубка мокрое лицо и бороду, не спеша заговорил.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 Авось Бог донесет, не до города, не до дел в эту страсть. Вот и доехал, слава Богу.